Глава шестая. Немного о том, как некоторые люди работают. Ну, раз взяли, то надо отрабатывать. Как только я опустошила содержимое подноса, то сразу встала, подхватила грязную посуду и поспешила в ту самую подсобку. Раз сегодня первый выходной за неделю, то я смогу быть в таверне до вечера и, может быть, успею даже подзаработать. А раз этап собеседования для меня самое сложное, позади то во мне начала кипеть жажда деятельности. За дверью оказалась вовсе не маленькая коморка или подсобка, как я думала, а полноценная кухня, массивные деревянные столы, начищенная до блеска, металлическая чугунная и медная утварь, огромная печь посередине и несколько варочных поверхностей, где огонь обеспечивался специальным амулетом. Хорошо живут столичные таверны. Это вам не дровами и углем печь разжигать. Хозяйка нашлась у одного из столов. Она так старательно месила тесто на пироги, что при каждом движении сильных рук мука со стола летела во все стороны. Услышав звук открывшейся двери и кинув взгляд через плечо, она заметила меня и, совершенно не удивившись, скомандовала. — Чего стоишь? Посуду свою грязную в раковину ставь. И я кивнула, нашла глазами ту самую раковину, на данный момент полную посуды и решительно поспешила туда. Поставила свой поднос рядышком, засучила рукава, активировала амулет подачи теплой воды и открыла кран. Других помощников по кухне я тут не нашла, так что, видимо, мне посуду и мыть. Руки споро заработали, совершая достаточно привычные движения, а сбоку послышался одобрительный хмык от женщины. Неужели она думала, что все адепты Академии била ручки? Хотя... О чем это я? В нашей академии все. Ну, кроме меня, конечно. Кастрюли, сковородки, ложки, лопатки, тарелки. Все это довольно быстро избавилось от грязи, засияло чистотой. И когда я взяла в руки полотенце и принялась вытирать лишнюю влагу, ко мне подошла хозяйка, уже успевшая налепить пирогов и оставить их подниматься под полотенцем. Она ополоснула руки в соседней раковине и внимательно осмотрела вымытую посуду. Разве что ногтем ее не поскребла. А потом, одобрительно улыбнувшись, посоветовала. «Не обязательно так рьяно ее натирать. Тут у меня есть сушильный артефакт». Она кивнула на амулет с магией воздуха. «Поберегла бы ручки, девка. Тебе еще замуж выходить, женихов привечать. Чай не грубыми же руками. Это я и сама могу сделать. Вдобавок, по вечерам, когда наплыв народу, мне племянница с посудой помогает». «А ты лучше по залу разноси подносы. Личико миленькая аккурат к месту будет». Я изобразила улыбку, подавив унылый вздох. «Ну а что ты хотела, Каргут? Отсидеться в углу кухни, чтобы не мелькать в одежде подавальщицы по залу перед знакомыми лицами?» Знала же, на что шла. «Зови меня, тетушка Дора!» Забирая у меня из рук сверкающей чистотой стакан, велела хозяйка. «А мужа моего, дядька Вортон». Мы в румяном окороке не шибко ученые, так что привыкли по-простому. Звать-то тебя как? Лия, тетушка, послушно повторила я обращение, всячески демонстрируя собственную понятливость. Лия, значит? Благородная имечка-то, как цветок неиданный какой. Ты же из аристократных, небось? Точно думаешь подавалкой работать? Я уверенно кивнула. Тетушка осмотрела меня с ног до головы, задумчиво пожевывая губу. «Будешь получать десять локров за день и только три за вечернее время. Ну и, может, кто пару экров на чай подкинет. Плюс завтраки, обеды, ужины. А то стыдобища жуткая, что подавальщица в хорошей таверне такая тощая. Подойдет тебе, девка?» Я только радостно кивнула. «Десять локров за день! Это восемь токров? Восемьдесят локров за месяц, только за выходные!» Плюс вечерние подработки и на обед в Академии 10 токров в месяц. Примечание. Денежная система Анании. Экр – самая мелкая монета страны. 10 экров – 1 локр. 10 локров – 1 токр. 100 токров – 1 золотой. Цена среднего обеда в неплохой таверне – 2 локра. Цена недорогого платья – 2-3 токра – 20-30 локров. Золотые имели только очень богатые жители. Конец примечания. Да, питание там даже скудное, ой, какое недешевое, я всяко накоплю. А если довольствоваться только едой на работе, то и на новые платья хватит. Не помру же я только от того, что буду есть лишь вечером и в выходные. Вот так я, будущий ученый, во всех смыслах серьезная Лэри, весь день бегала по залу, поднося к столам то жареных карпиков, то бокалы медовухи, то изысканные салаты для эльфиек. Нет, это, конечно, не столичный ресторан. Но и в этой таверне знали вкусы избалованных адептов. Мне тоже перепала тарелочка. Сначала сытного обеда, а потом ароматного ужина. Много в меня, естественно, не влезло, к огромной печали хозяйки. Лица с академии нет-нет домелькали да между посетителями но собственных однокурсников я пока не встретила. Видимо, судьба решила быть благосклонна к бедной человечке в первый день работы. В академию я приползла уже затемно. Ноги гудели, голова от нервов разболелась, руки с непривычки подрагивали, зато в кармане успокаивающе позвякивали заслуженные монеты. Мне даже заплатили полную цену, не пытаясь отмахаться тем, что первый день испытательный. Тихо пройдя мимо спящей соседки, я повалилась на кровать. Сил на душ просто не осталось, впрочем, как и на то, чтобы расшнуровать и снять платье. Как только голова коснулась подушки, я провалилась в глубокий сон без сновидений. А утром подскочила от истерической трели, заменяющей мне будильник, которую изрыгал из себя огромный кактус-пон на моем окне. Растение уже несколько лет можно было именовать старичком, Так долго оно уже живет у меня. Даже при поступлении в Академию я привезла с собой только небольшой саквояж и пона. Так что кактус уже больше трех лет берет на себя миссию будить незадачливую адептку по утрам. И, честно говоря, звук, что он издает, по счастью, лишь в моей голове, никак мелодией не назвать. Скорее, помесью траурного марша и сирены. Но заменить его на магический световой будильник у меня рука не поднимается. Слишком долго мы живем вместе, чтобы так друзей предавать. Пусть полноценным другом или фамильярам растение никогда не станет по причине ограниченной разумности. «Я встала, Пон, я встала!» Забормотала я быстрее, молясь только о том, чтобы он перестал гудеть у меня в ушах. И как только звук прекратился, обессиленно рухнула обратно лицом в подушку. «Кактусу явно не понравилось мое самоуправство» и он снова оглушительно запел. Обреченно простонав из-под подушки, я все же сползла с кровати на коврик, пытаясь понять, почему так сильно устала накануне, ведь был выходной. Блин, работа! Воспоминания о том, что я теперь невольная птица, имеющая право все выходные проторчать в библиотеке за учебниками или в лаборатории, а потом отсыпаться за всю нелегкую неделю, Ударили, будто обухом по голове. Мало того, что я сегодня не высплюсь, так еще и после работы придется в спешке делать заданное на выходные. Часть я сделала еще в пятницу, остальное доделывать придется вечером. С мученическим стоном я поднялась, взяла полотенце и поплелась на озеро. Хоть что-то в этой жизни должно оставаться неизменным и дарить бодрость на целый день». Кувшинки вновь встретили меня мелодичным перезвоном, а я, кисло улыбнувшись, залезла в воду. Ли я устала, ли я недовольна! Шелестела со всех сторон. Пусть цветы не очень умны, но вот эмоции умеют улавливать замечательно. Я воспользовалась моментом и начала жаловаться на жизнь единственным слушателем. Теперь мне придется каждое утро вставать не свет, ни заря, а ложиться в ночи. Я и так не высыпалась, а теперь совсем не буду. И эксперименты с семицветом придется отложить на неопределенный срок. Это меня больше всего раздражает. Нет, я рада, что меня взяли. Очень рада. И зарплата хорошая, и хозяева нормальные, и кормят ужасно вкусно. Но я так мечтала, что смогу вдали от семьи учиться и экспериментировать с зельями. Ведь никто в Истрике бы мне не дал такой возможности». И я так счастлива была все это время. Пусть меня здесь презирают, но, по крайней мере, я могла учиться. А теперь для меня будет недоступна вся внеурочная деятельность. И все это только потому, что семья тети не хочет работать. Ни тетя, ни дядя, ни, боже упаси, сестры. Для меня всегда это было в порядке вещей, а не же моя семья. Но теперь я начинаю сомневаться в том, что это честно. Чем больше я живу от них далеко, «Тем меньше мне хочется им помогать. Я плохая сестра, да?» «Нет, ты хорошая, хорошая!» Неслось со всех сторон, я глубоко вздохнула. «Для цветов я всегда хорошая, а вот себе уже такой не казалось. Живя всю жизнь под крылом тетки, обязанная ей тем, что она приютила меня после смерти родителей, а не сдала на государственное обеспечение». Я старалась изо всех сил заслужить хоть капельку любви и уважения от своих родных, отблагодарить их за дом. Пусть они и не всегда были справедливы и добры, но все же заботились обо мне, насколько были способны. Прохладная вода взбодрила, улучшила настроение. Я перестала ныть и сетовать на судьбу. В конце концов, все совсем неплохо. Я нашла работу, я все еще учусь, а скоро у меня даже будут деньги». «Выше нос, человек!» Я вылезла из воды, накинула на плечи полотенце и, быстро попрощавшись с цветами, побежала в мужскую раздевалку смывать с себя озерный запах. Она находилась как раз между озером и тренировочным полигоном, а вот до женской пилить было еще минимум минут десять через все поле. Но так как в это время здесь никогда никого не было, то можно было в свое удовольствие постоять под теплыми струями воды не боясь быть в врасплох. После озера я осознательно мылась в раздевалках, а не шла в общежитие, где тоже был душ, чтобы не беспокоить Крину, которая на выходных старалась отоспаться, а также не хотелось распространять по комнате специфический запах тины. Рабочий день в таверне начинался не очень рано, так что я могла себе позволить еще немного поблаженствовать, а потом не спеша собраться, прежде чем окунуться во второй рабочий день» хорошенько вымыв волосы и замотав их в полотенце, я, не покидая кабины, оделась, а потом уже вышла в общее пространство раздевалки за сумкой. Именно в этот момент окно в помещении распахнулось, и на каменный пол широким прыжком приземлился огромный черный волк. Сумка выпала у меня из рук, глаза широко распахнулись, а тело будто заледенело, не в силах сдвинуться с места. Я в ужасе посмотрела на хищника, а потом, не отдавая себе отчета в своих действиях, оглушительно завизжала. Не ожидавший встретить в такую рань здесь кого-либо, а тем более визжащего, волк резко развернулся, увидел меня и попятился, прижав уши к голове. На его морде было написано явное неудовольствие, даже раздражение, но я, не замечая ничего, продолжала визжать. А когда волк мотнул головой в сторону кабинок, проход к которым был закрыт мной и негромко рыкнул, то здравый смысл совершенно меня оставил, и, попятившись от зверя, я в панике затрясла руками и закричала «Не подходи! Не подходи! Не подходи!» Слезы брызнули из глаз и потекли по щекам. Не удержавшись на ногах, я упала, но при этом продолжала уползать от зверя, бормоча что-то невнятное даже для меня самой. Волк совершенно растерялся и несколько раз попытался меня обойти, прорываясь к кабинкам, но, видя мою реакцию, отпрыгивал назад и растерянно озирался по сторонам, не понимая, что происходит и что с этим делать. Наконец, он сообразил выпрыгнуть обратно в окно, а там обратиться молодым парнем. Я запнулась в своем бормотании и сделала несколько рваных вдохов, пытаясь успокоиться. Парень же оказавшийся нашим новым куратором, посмотрел на меня, как на ядовитую змею, пытаясь понять, взорвет ли меня снова или же нет. В окне была видна только его голова и голые мощные плечи. Но мне и этого хватило, чтобы трястись от ужаса. — Так, спокойно, — растягивая слова и медленно поднимая вверх руки, обратился он ко мне. — Я не собираюсь сделать ничего плохого. «Не нужно кричать!» Я снова глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. Но когда парень сделал осторожный шаг к окну, я вновь вся сжалась и затряслась. «Троллья печенка!» — выругался куратор, снова отступая на шаг назад. «Откуда здесь это ненормальное? Не съем я тебя, слышишь? Я пришел в душ после тренировки. У меня в одной из кабинок лежит одежда, а ты не даешь мне ее забрать». «Оборотень я! Оборотень, понимаешь?» Я судорожно кивнула. «Да, оборотень, я знаю. Можно мне забрать свою одежду?» Спросил он, и я опять судорожно кивнула. Но потом, как только он опять попытался влезть в окно, замотала головой и испуганно заскулила. «Да что такое?» Рассердился Чернявый, стукнув рукой по подоконнику. От этого движения я опять вздрогнула а у него дернулся глаз. «Так, адептка, идти можешь. Я буду стоять здесь, никуда не сдвинусь, пока ты не выйдешь за эту дверь. Только после того, как ты уйдешь, я залезу внутрь за своей одеждой. Потом я выйду к тебе. Поэтому дождись меня, поняла? И есть я тебя не буду. Нападать тоже. Все ясно». Я опять кивнула, Но даже не шелохнулась, продолжая смотреть на парня широко раскрытыми глазами. Он тоже смотрел на меня. Потом перевел взгляд на дверь, потом опять на меня. Подняв брови, он поинтересовался. «Так ты идешь? Мне как-то не очень комфортно стоять под открытым окном раздевалки с голым задом. Как только смысл этих слов дошел до меня, ко мне вернулось самообладание, и, покраснев до корней волос, я стрелой вылетела за дверь» а потом отошла к ближайшему дереву и прислонилась лбом к могучему стволу. Господи, какой позор! Никогда не думала, что окажусь в подобной ситуации. Но кто же мог знать, что страхи проявят себя в академии? Никогда же оборотни волки не посещали ее раньше. Дверь открылась, заставив меня внутренне сжаться. Но, так как бессознательный ужас уже прошел, я усилием воли повернулась и попыталась изобразить на лице виноватую улыбку. Сейчас куратор стоял на достаточном расстоянии от меня, одетый в белую майку и свободные штаны, руки предусмотрительно убрал в карманы. Он хмуро сверлил меня взглядом и молчал. — про простите! — заикаясь, пробормотала я, понимая, как дико выглядит мое поведение. Я. «Я не знала, что кто-то в это время может быть в раздевалках, иначе бы я никогда, ни за что не пошла бы в нее. Просто женская дальше, а я всегда сюда хожу и...» «Ты боишься оборотней?» — прервал он мое лепетание, продолжая сверлить меня чернотой глаз. Я поежилась под этим взглядом и помотала головой. «Нет», — ты кричала не как человек, просто застигнутый врасплох. «Ты кричала от ужаса». Тебя обидел оборотень? На вашем курсе есть же несколько оборотней и оборотниц. Не заметил, чтобы ты сильно от них шарахалась. — Нет, нет, меня никто не обижал. Я не боюсь оборотней, — поспешно заверила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Тогда чего ты испугалась? Н — Ничего, — заверила я. Парень недоверчиво поднял брови и сделал шаг ко мне навстречу. И я тут же попятилась назад, пока не уперлась спиною в дерево. «Ну-ну!» — раздраженно выдохнул он. «Не буду я тебя есть. Ты слишком костлявая для завтрака». Я вспыхнула и, забыв о страхе, зашипела ему в лицо. «Зато я не развлекаюсь тем, что унижаю других!» Лицо Донарана окаменело. «Что-то не помню я, чтобы чем-нибудь тебя обидел». «То есть ты не помнишь меня?» — насмешливо уточнила я полностью поменяв чувство страха на чувство раздражения. «Как же он меня бесит!» «Почему?» «Помню, ты учишься на факультете Зельеваров, на курсе, к которому меня приставили куратором, и за все время я к тебе даже близко не подошел». «И все?» — уточнила я. «Ну да», — пожал он плечами, искренне не понимая, чего я от него хочу. «Хам!» — уверенно припечатала я. О! «Вспомнил!» — снизошло на него внезапное озарение. «Ты дурочка из столовой!» — пояснил он, улыбаясь во все свои тридцать два. «Что?» — рассвирепела я, прожигая его гневным взглядом. «Он вообще нормальный?» Я развернулась на пятках и твердо чекая шаг понеслась в сторону общежитий. Первое впечатление меня явно не обмануло. Отвратительный тип! и почему я именно на него наткнулась сегодня утром. Теперь, когда он видел мою истерику, то точно сможет в волю поиздеваться надо мной, смеясь со своими дружками. Я представила, что об этом происшествии станет известным Ракадану и застонала в голос от досады. Я была уверена, что моя фобия давно прошла и никогда себя больше не проявит. И ведь когда волк прыгнул в окно, где-то на задворках сознания я понимала, что это оборотень но ничего не могла предпринять, скованная первобытным ужасом. Что мне теперь делать с этим новым знанием? И главное, как теперь показаться на глаза совершенству? Влетев в собственную комнату, я судорожно начала собираться на работу, решив для разнообразия и удобства сегодня быть не в платье, а в брюках, которые обычно надевала только на физическую подготовку. Все равно дополнительно буду надевать фартук, Так что никого в шоковое состояние не повергну. «Извини за вопрос», — раздался ленивый голос Крины со стороны кровати. «Но теперь у людей мода такая с полотенцем на голове ходить». Я непонимающе развернулась, а потом, кинув взгляд в зеркало, схватилась за голову. «Замечательно, Каргут! Опозорилась по всем фронтам!»